Ариф Умывшись и почистив зубы, Ясмин решила проведать брата. Вот бы он, наконец, перестал усложнять себе жизнь. Дверь Арифа была приоткрыта, в комнате по-прежнему горел свет, но когда Ясмин постучала и вошла, внутри никого не оказалось. Судя по грязной тарелке на столе, Ма, вопреки запрету Шааката, принесла Арифу ужин. На кровати лежали его гантели. Подъем на бицепс, который он прилежно выполнял каждый день с 16 лет, был, похоже, единственным, к чему он относился серьезно. Толку от упражнений не было никакого. Его руки оставались до ужаса худыми. У окна стояла его электрогитара. Одна из струн порвалась, но Ариф так и не почесался ее поменять. Иногда он брал гитару с собой и заявлял, что идет на репетицию группы, на что баба поднимал кустистые брови и спрашивал, обходится ли их барабанщик одной палочкой. Если Ариф уходил так поздно, то не возвращался до утра. Скорее всего, он с какой-нибудь девицей. При родителях он про этих девиц не упоминал, но иногда говорил Ясмин что-нибудь про перепехон Однажды Ясмин видела его в «Трёх бубенцах» местной пивнушке. С молодой женщиной, чьи покрытые синими венами груди колыхались от смеха, когда он нагибался к ней и шептал что-то на ухо. Когда Эсмин отошла от друзей, чтобы пойти поздороваться, Ариф их друг другу не представил. Дважды она видела его с другой девушкой, блондинкой с ломкими от обесцвечивания волосами и открытой улыбкой. В мини-маркете Кост Каттер эта девушка представилась Люси, как ты, наверное, догадалась. хотя Ясмин при всём желании не могла бы угадать её имя, поскольку никогда о ней не слышала. Ариф смотрел волком и едва ли сказал пару слов, но девушка этого, похоже, не заметила. Во второй раз, когда Ясмин с ними столкнулась, Люси, как ты догадалась, тепло поздравила её с помолвкой. Ариф пошёл прочь, бубня что-то о том, что они опаздывают, хотя обычно опоздания его не смущали. Когда Ясмин оставалась у Джо, что случалось частенько, дома об этом никогда не упоминалось. От неё не ожидалось ни признания в таких ночёвках, ни отпирательств. Если о её отлучках и заговаривали, то исключительно в связи с ночными дежурствами. Ариф иногда с похабной ухмылкой ссылался на собственные ночные дежурства, но только при Ясмин, подальше от ушей Шааката и Анисы. В семье действовала политика умолчания, которую есмин воспринимала как деликатность со стороны родителей а ариф презирал при этом соблюдая максимальную конспирацию есмин взяла грязную тарелку чтобы отнести ее на кухню но через секунду поставила на место ариф терпеть не мог когда кто-то даже ма заходил к нему в комнату в его отсутствие. бедняга ариф через полгода есмин выйдет замуж и съедет ариф не сдвинется с места Так и будет здесь, в плену своего подросткового бунтарства и зависимости, бренчать на гитаре, слопнувшей струной.